Глава 17. 12 ноября. Замерзшее озеро. Утро. Пещера обезьян. Сегодня пошли вторые сутки, как мы вместе с нашими новыми шерстяными друзьями сидим в этой пещере. Снаружи бушует ураган, валит снег и летает различная хрень в виде больших и не очень сосулек или дышек. Я даже не знаю, уцелели бы мы, решив спрятаться между тех скал, Думаю, что нет, и от этого становилось как-то не по себе. Получается, что обезьяны нас всех спасли, когда мы приехали в эту пещеру, но и себя они тоже спасли. На своих этих досках хрен бы они домчались до этой пещеры. Доехать до нашего лагеря мы тоже не успели, так как эта сплошная белая стена догнала нас очень быстро. Откуда я знаю, что снаружи ураган, так у нас этот парус пару раз срывало, срывало как раз прилетевший небольшой льдиной. Первый раз ночью только треск и грохот. Сразу стало очень холодно, но обезьяны сориентировались очень быстро. Пики, сосульки натянули другой парус. Второй раз сорвало вчера вечером, и сюда внутрь пещеры ввалился большой сугроб. Снова пики, парус, и мы еще подперли все это дело отвалом маги. Сдается мне, что просто так мы отсюда уже не выйдем. Придется лопатами расчищать себе дорогу. Оказаться погребенными заживо мы тут точно не боялись. Народу полно, откопаемся. Туча умудрился во время этого урагана связаться с нашими пацанами в лагере. Самое интересное, что у них там тише благодать, а у нас тут бушует. В общем, сквозь помехи мы успели сказать, что с нами все нормально. Сидим в пещере, ждем, когда все кончится. Про мартышек пока ничего не сказали. Итак, что мы об этих шерстяных узнали? Ну, то, что они говорят, мы уже знаем. То, что они разумные, тоже. Причем ребятки знают, что такое железо и его обработка. Можно сказать, что по интеллекту они ниже людей, намного. Хотя и среди людей тупни тоже встречаются. Где на мозги будут выше. Они не владеют большими знаниями, у них нет высоких технологий, но если они допетрили до переработки железной руды в железо, то это о чем-то говорит. Да и порусайте сшить, это вам не хухры-мухры. Потом, опять же, в этой пещере куча ихнего барахла, обработанные доски, другие инструменты, посуда и так далее. Они далеко не андертальцы какие. Наверное, я бы сказал, они больше похожи на деревенских парней из какой-нибудь, ну, очень глухой деревни, где все делают своими руками. Не наивные, на наивных дурачков они точно не смахивают. Просто на некоторые наши вещи они смотрят с интересом и с удовольствием с ними знакомятся, а некоторые им знакомы. Гера от них вообще не отходил, он там им какие-то тесты делал, разговаривал с ними, изучал. Только вот это их окончание «ла» очень часто сбивало с толку. Но очень непривычно звучит их речь. Нам, людям, оказалось гораздо проще перестроить свою манеру разговора. И кому-то сразу, кому-то через слово или два добавлять это окончание «ла», В общем, понимали мы друг друга очень хорошо. Как я и предполагал, наши пацаны среди друг друга также ёмко и точно вставляли это окончание. Даже хмурый туман и тот пару раз ляпнул спасибо бла!». А вот их появление тут очень и очень интересное. Эти девять штук обезьян, которые нам повстречались, охотники. Охотники за этими тварями на коньках. Живут они не в этой пещере, а где-то в другом месте, в каком, они нам не сказали. Они вообще, ребятки, малоразговорчивые. В общем, про этот институт они знают, и где он находится, они тоже знают. Когда Гера прибежал к ним и выпалил, что мартышки знают, где этот институт, я от неожиданности чуть с бревна не свалился. Само собой, пообщались с ними. Кстати, их племя называется Росла. Крепыша ихнего зовут Ла-Ла. Да, у них все имена заканчиваются на Ла. Тала, Нела, Гула, Дила и так далее. Мы с ними познакомились чуть позже. Было смешно слышать, когда они кому-нибудь из наших обращались. Котлетола, Александрала, Туманала, Кратала. Ну а потом мы привыкли. Так вот, этот Лала около костра нам и рассказал поподробнее, как и что у них в их жизни. На той стороне озера зимы нет. Там леса, поля, озера и реки. Температура плюс 15 почти круглый год. У нас тут же возник вопрос, как они при такой погоде с такой шерстью живут? Оказалось, все просто, линько. А когда они отправляются сюда в холод, то натираются какой-то мазью, которую варят их женщины-мартышки. Эта мазь способствует быстрому росту шерсти. А у себя, там, у них шерсти на теле гораздо меньше. В общем, как у нас, мужиков, растет борода. Неделя, и ты с бородой. Вроде и теплее. Приехал в тепло, сбрил так и эти только себя они само собой не бреют она в тепле сама отваливается клочками да уж их организмы очень интересны показали они нам эту мазь была у них тут в банке какой то Мась как мазь черная вонючая грач тут же предложил намазать ей черепу башку посмотреть как у него волосы расти будут ведь сколько народу стесняется своих лысин а тут готовая мазь Череп всех послал и сказал, что если кто попробует ему намазать его лысину этой мазью, он за себя не отвечает. Типа ему нравится ходить лысому, и чтобы мы искали другого подопытного кролика. Больше никто из нас не решился нанести немного этой мази себе на участок тела. Мушкетюры тут же предложили взять этой мази с собой. Когда вернемся к нам в Таус, намазать ей одного из депутатов. Можно всего. Посмотреть, что с ним будет. Поржали мы, конечно, но в целом идея нам понравилась. Так вот, жили эти мартышки, не тужили в своей деревне. Как появились какие-то люди. Сначала тихо, мирно познакомились, побеседовали. Те все что-то искали, лазили там по лесам и горам. Старейшинам мартышек даже проводников давали. Нашли они, что искали. А потом в один прекрасный момент эти люди начали по ним стрелять. Кто-то успел убежать, кто-то нет. Потом они несколько раз подползали к своей бывшей деревне, видели множество людей, охрана, строительная техника, и там что-то строят. Потом, через год или чуть больше, стали появляться эти огромные животные. Они просто выходили из одного большого ангара и топали по специально построенному для них огромному коридору, а затем исчезали. То есть, как мы поняли, эти люди нашли лифт, около него построили свой институт заняв деревню обезьян, и начали проводить свои эксперименты. Но, скорее всего, есть и второй лифт. Не могли же они перевести туда все по льду? Наши догадки мартышки подтвердили. Правда, мы им долго объясняли, что такое лифт. Но те вроде поняли. Рядом с этим институтом или базой по выращиванию животных есть еще одни ворота. И оттуда появляются люди и все остальное. Тут-то мы и обалдели. Вернее, прихренели, когда Гера выдал нам свои умозаключения. Ведь, насколько мы знаем, эти звери появляются в разных местах около городов и пруд, вернее, перли на городские стены. Получается так, что яйцеголовые в этом институте научились управлять этим лифтом, жать на кнопки на тот этаж, который им нужен. Сегодня они отправляют животных к Лос, завтра к Севоху, послезавтра к Галту. И площадь, вернее, место выращивания животных нужна «мама, не горюй». Тоже в точку попали, там гора рядом, в ней много различных больших залов. Мартышки видели, как на ней горят прожекторы, и в некоторых местах люди сделали выходы наверху в самой горе. Получается, что вся эта хрень в этой горе и находится, а их деревня, как склад или какой-то перевалочный пункт да, скорее всего, и то, и другое. Плюс в этой же деревне живут все эти ученые с охраной. Этот лифт, через который мы сюда проникли, использовался, скорее всего, для доставки мелких грузов с бандитской базы, которую мы разгромили. Да и из деревни продукты они там тоже получали. Про нас они уже тоже, скорее всего, знают. Странно только, что на нас не натравили еще больше этих тварей на коньках. А может, у них их мало, или их производство или выращивание там сложнее. Ну и там же, где-то рядом железка, поезда они тоже видели. Да и опять же... Сезон дождей-то кончился, сейчас ноябрь месяц, и следующее время, когда твари опять попрут на города, это конец января-февраль. А нам надо спешить, чтобы эти умники не изобрели еще что-нибудь похлеще. Сержанты-то уже есть. Мы хоть этот камень и взорвали в трущобах, но сержанты все равно направляют тех больших тварей на городские стены. Не всех, но направляют. Мало ли, эти больные ученые придумают какой-нибудь пульт, и будут уже с помощью него направлять животных. То, что нас в этой деревне ждет горячие встреча, тоже уже никто не сомневался. Но пока нам нужно провести разведку, понаблюдать, разобраться, что там к чему, а уж потом подтягивать туда наших пацанов и артиллерию. Опять же, я пожалел, что у нас нет ракет или какой-нибудь авиации, и наших Карлсонов мы и запустить не можем. Не предназначено тут небо для полетов. Придется на пузе ползать там вокруг и наблюдать, Как говорится, добывать разведданные. Сколько там персонала, охраны, как они вооружены и какие там средства обороны, мартышки, естественно, не знали. Они просто выжили, ушли в леса, а потом решили мстить. Но так как в лесу они пару раз крепко получали по зубам и на них также натравливали этих больших зверюк, то они были вынуждены уйти еще дальше, но от своей идеи мстить не отказались. Про это озеро они знали давно. Все-таки родились и выросли. В этих местах все. Вот и заметили раз, как по нему двигаются машины с этими охранниками с базы. Напали, охрану перебили, потом напали еще раз, потом еще. Только в этот раз их уже встретили. Обезьяны сами ноги еле унесли. Кто-то там даже у них погиб. Потом эти твари на коньках появились, и мартышки стали охотиться и на охрану, и на тварей. В общем, обычные такие партизаны. В лесу-то они не нападали на охрану, там лифт рядом. Обитателям того института и не нужно даже по лесу передвигаться. А подходить близко к институту мартышек отучил охрана. И я так подозреваю, что этих тварей на коньках придумали и вырастили специально для обезьян, чтобы те особо не докучали тем, кто передвигается по льду. Ведь если у них есть юпы, а они сто есть, то и твари на коньках можно использовать в качестве охраны. Жалко только, что наш юб не может взять их под контроль. Показали они нам и свои эти пики с шариками. Кстати говоря, корду на плаще маги — хана. оттаить то он оттаял, только сам металл, из которого был изготовлен пулемет, пришел в негодность. Так вот, пики и шарики. Гера снова оказался прав. Пика, сделанная из деревяшки, длина не более метра. На конце кристалл, ну, в половину обычной ручки. Острый, крепкий, пипец. Втыкается, вернее, прикрепляется практически к любой поверхности. Действует как капсюль на патроне. Удар — и процесс заморозки пошел. Он мгновенный. Мы каждый держали в руках эти пики, что примечательно, держали их как бомбу с часовым механизмом. Я вообще эту пику двумя руками брал. Стремно как-то упадет еще на меня и заморозится. Но обезьяны нам объяснили, что должен быть хороший и сильный удар. Только тогда они сработают. В шариках жидкость. Они по размерам, как обычный мандарин, белого цвета достаточно крепкие. И кристаллы, и шарики обезьяны нашли уже давно. Тут на озере есть подземная пещера, где все эти штуки появляются. Просто появляются и все, Как у нас порода арканит, так и у них. С помощью этих кристаллов и шариков они охотятся на животных в лесу. Ну, для пищи. Ну и, само собой, стали использовать их для охоты на твари на коньках. И для охоты на охрану института. Все просто. Ничего сложного. Просто появляются там эти вещи, и все. Железо. Они используют в хозяйстве, как в любой деревне. Само собой, и мечи, и ножи они тоже выковывают себе сами. Вот тебе и мартышки. В башке просто не укладывается. Хотя, чему я удивляюсь, гномы вон тоже головастые ребята. И хватальщики, и рейдеры, Только те подальше в развитии продвинулись. Обезьянам очень понравились наши консервы из змей. Рыбный тоже, но мяса из змей больше. Также оценили они и наши обвесы, и очки. А вот огнестрельное оружие они боятся. Не знаю почему, но боятся и все. Гера у них спросила: А почему у них нет луков? И этим вопросом он вогнал их в ступор. Вроде элементарная вещь, а нет ее у них. Короче, из каких-то палок, которые были в пещере, мы сделали простейший лук, показали его мартышкам, рассказали принцип действия. Их восторгу не было предела. Обсуждали они там его на своем языке пару часов точно. Гера им объяснил, как лук нужно делать. Древко там вымачивать, дерево специальное, стрелы поменьше, перья на хвостик и всё такое. Уж не знаю, смогут они сделать его сами или нет, но слушали они внимательно. Считать они умеют. Писать, ну, какие-то закорючки на дощечках пишут. Знаков мало, но им, видать, хватает. Очень нам, конечно, хотелось попасть к ним в деревню, ну, где они сейчас живут, но напрашиваться мы не стали. А к себе они нас пока не приглашают. «Ладно, подождем. Думаю, все равно в этой пещере настанет момент, когда они нас пригласят к себе в гости. Естественно, каждый из нас захотел выменить у них эти пики, шарики, и вот тут они разом смекнули, что с нас можно стрясти побольше ништяков. В принципе, мы не против. Мы много чего им можем предложить. Да они вот только на одни наши ножи и мочеть облизывались. А на мечи Ивана и Ватари с полукедом вообще слюни пускали». Особенно, когда Ваня своим мечом разрубил один из мечей мартышек, а на его даже заусенец не остался. Рассказали мы им и о себе. Кто мы и откуда, надеюсь, поверили. То, что мы не одни из тех плохих людей, они тоже поняли. Мы другие. У нас все другое. Оружие, обвесы, машины наши. Да много факторов. «Лала идет», — шепнул несливо когда мы в очередной раз, наговорившись и плотно пообедав, валялись на спальниках в этой пещере. Честно говоря, она мне надоела уже до тошноты. Все-таки почти двое суток уже в ней сидим. Хочется помыться, побриться, нормальной еды поесть, одежду эту скинуть. Тут внутри хоть и тепло, но сильно не распакуешься. Камень мгновенно высасывает из тела все тепло, и подстелить особо нечего. Почти и все, на дрова ушло. Нас народу-то сколько, греться всем нужно. Мартышки нам еще сказали, что такие ураганы очень редко бывают, и завидя их, они быстро сваливают с озера» а тут из-за встречи с нами они задержались». Гера Хитрюга. Он доступным языком рассказывал мартышкам, что у нас есть. Показывал генератор, всякие вещи, говорил, что мы можем устроить обмен, ну, если им, конечно, это интересно. Он нам сразу сказал «Не лезьте». «Я сам, нужно их заинтересовать. А заинтересуем, они к нам сами подойдут, и получится так, что они нам обмен и торговлю предложат, а не мы им». Да и опять же, нам нужен проводник к этой их бывшей деревне. А проводника мы получим только тогда, когда они разомлеют от наших подарков. Понятно, что сейчас у нас с собой особо ничего нет. Но ураган-то рано или поздно кончится. Мы вернемся к себе, отдохнем, затаримся всем необходимым и назад на это озеро. Пусть они нас даже и в свою нынешнюю деревню не пригласят. Но первый, вернее второй шаг для дальнейшего сотрудничества будет сделан. Вот и ждали мы когда мартышки сами к нам подойдут. Гера им час назад снова проехался по ушам, подключил мушкетеров, те им свои бензопилы показали, распилили остатки бревна, ну и все, те опять загалдели по-своему. Да так быстро еще, ничего не понятно. Какому нормальному мужику не понравится такая незаменимая вещь в хозяйстве? Лала этот у них реально оказался командиром. Все мартышки слушались его беспрекословно. Да и еще массе из слезняков, док мазал их раны и царапины, помогла им еще быстрее, чем нам. Те тоже обалдели от столь быстро заживляющего эффекта. «Поговорим, Ла?» — спросил Лала, подойдя к нам. «Конечно, присаживайся», — показал я ему рукой на один из раскладных стульев, который тут же освободил слива.